Обещаю, заверил художник, и я все расскажу мастеру. Он решит эту загадку. Но ты выберешься и не смей думать о другом. С Завтрашнего вечера я жду тебя у водопада. Дай руку. Ты с ума сошел, решетка? Ничего. У тебя тонкие пальцы, и у меня тоже. Это не было рукопожатием в прямом смысле этого слова, просто прикосновение. Последнее тепло перед уходом в могильный холод. Пальцы Ренальди были горячими и сухими. Только бы он отыскал подземную реку. О том, что вода может заполнить весь тоннель, Диамни старался не думать. Все равно другой дороги наружу нет. Я пошел. Эпиарх отпустил руку Диамни и вымученно улыбнулся. Ренальди, будь осторожен, не торопись, рассмотри свиток как следует. Конечно, рассмотрю. Ушедшие в закат. За кого вы все меня принимаете? Я не сумасшедший, и я хочу жить. Если в этом мире еще жива справедливость, ты выберешься. Если справедливости нет, я все равно выберусь. Всем назло. Ренальде Ракан взмахнул рукой, повернулся и быстро пошел вглубь галереи. Он сумел не оглянуться, заворачивая за угол. Оборачиваться — дурная примета. тринадцатое ЭПР. Больше всего ЭПР, и а х наследник хотел вернуться назад. Если бы можно было остановить время, чтобы утро у ветровой башни никогда не наступило, чтобы не было темных лохматых кипарисов, пролетевшей сквозь арку белой острокрылой ласточки. Ощущение непонятной тревоги, выбежавший из-за угла Беатрисы, э р н а н и взял лист и набросал женскую фигуру с тонкими ногами и руками и уродливо выпирающим животом, так непохожую на величественные статуи, которые ему приходилось рисовать. Там ногота была прекрасной и вызывала чувство восхищения, а Беатриса вызывала жалость и отвращение. Это было уродливо, неправильно. гадко и незабываемо звон скрип двери знакомые тяжелые шаги я увидел у тебя свет не спится мне тоже Анакс зажег еще два светильника и сел на край стола вторая ночь оказалась еще хуже первой тяжело еще тяжелее чем тогда брат не уточнил что имел в виду но Эрна не понял Брат говорит об Анести. Когда тот погиб, им всем было больно. Но смерть Анести была просто смертью, хоть и нелепой и неожиданной. Анакс по праву слыл отменным наездником, поспорить с ним мог разве что Ринальди. И все-таки брат не справился с в збесившейся лошадью и вместе с ней рухнул с обрыва на глазах многочисленной свиты. В пору зимних дождей вода в озере б ы к а стоит высоко. Эрнани никогда не покидал цитадель, но по чужим рассказам знал, что Ринальди прямо в одежде бросился за братом, думали, что погибли оба, но Рина умудрился в ы п л ы т ь и вытащить тело Анакса. Ринальди всегда бросался на помощь. Видимо, они с Оредан и вспомнили одно и то же. Я не понимаю, что с ним случилось. Наверняка между ним и Беатрисой было что-то, чего мы не знаем. Я тоже так думаю, но теперь ничего не исправишь, Эрно. Откуда Врина столько злобы? Как это не страшно признать? Я был бы спокойнее, если бы знал, что он мертв. р и д а н е помолчал. Ты веришь в то, что говорят про лабиринты, про тварей? Нет, про заключенную там смерть, с которой можно договориться. О таком я не слышал, но ведь р и н о не первый. Не сравнивай тех древних э п и а р х о в с Ренальди. Я просмотрел хроники тех лет. Оба осужденных были жалкими людишками, неспособными ни на настоящую ненависть, ни на упорную борьбу. Я очень боюсь, Эрна, очень. Я хотел спасти старика Бараску и еще десяток человек, которых Рина дай ему я меч прикончил бы не задумываясь. Мне казалось, что отправляя его вниз Я выбираю меньше из зол, а теперь не могу отделаться от мысли, что страшно ошибся. Ошибся, но в чем? В том, что не д о б и л осужденного, или в том, что вообще осудил его? Эрнани знал, что никогда не забудет хищного блеска капкана судьбы, мертвенного огня, охватившего решетку, слов брата Анакса: "Мы, р и д а н и р а к а н ластиль т е к е р т и а н ы наследников в и н и я х исполнителей воле говори мой брат и наследник Ренальди покинул нас судьба его отныне не в нашей воле отныне нашим наследником становится наш брат э р н а д и он не хочет быть наследником и он не сможет быть Анаксом хотя у Эридане еще будут сыновья много сыновей мой Анакс на ворвавшемся в спальню воине лица не было Ты здесь, какое счастье! Что случилось, Хаини? Хаини, Хаини из дома скал, всегда такой спокойный, и выдержанный. Неужели это он, с трясущимися губами и меловым лицом? Изначальные твари, они вырвались наружу через храм ветра, они плачут и пожирают людей. Спокойно, Хаини, спокойно. Анакс быстро глянул на брата и в его взгляде Эрнан прочитал. Вот оно. Разыщи Лорио Бараску, где бы он ни был, и собери дружину э о р и е в Все четыре знака. Я сейчас буду. Хаини кивнул, словно очнувшийся от кошмара человек, и бросился исполнять приказ. Эрнани, то, чего я опасался, случилось, и исправить это должен я. Другой и не сможет. Это дело Анакса. Галтары ь я оставляю на тебя. Да. Ты мало знаешь и многого не понимаешь, но ты ракан. Ты должен, несмотря ни на что, сохранять спокойствие и делать вид, что держишь судьбу в узде. Остальное сделают Лорио и Богопомнящий. А ты, я спущусь в лабиринт и закрою тварям ход наружу. Я знаю, как это сделать. Но это, это опасно. Опасно все. Изначальные твари, они... Редан е п р е р в а л себя на полуслове и п о р ы в и с т о обнял брата. Не бойся, сила о б в е н е в уже загоняла их вниз, загонит снова. До свидания, э р н а и помни: ничего не бойся, сохраняй спокойствие, слушайся Бараску и обвини Арха, но не спрашивай их совета при посторонних. Для всех гальтарами правишь ты, ты и никто иной, а я скоро вернусь. 1 е эпиарх. Цитадель соединялась с двойным кольцом наружной крепости могучими стенами, делящими город на четыре части, молний, волн, ветра и скал. Это позволяло беспрепятственно проезжать с внешних укреплений во внутренние, чтобы не творилось самих галтарах. ь Раньше э р н а н е казалось, что о б в е н и и возводя столицу, перемудрили, что кроме предательства могло угрожать построенным небожителями стенам. Раньше горожане ворчали, что в г а л ь т а р а х нет обычных ворот и приходится пользоваться деревянными пандусами. Появление изначальных тварей доказало, что любая предосторожность когда-нибудь достанет спасительной. Эпиарх наследник старался думать о чем угодно, но не о том, что творится в городах воли и ветра. Юноша как никогда сильно переживал свое увечье. Он не мог увидеть все собственными глазами, а что может быть горше, чем ждать и довольствоваться докладами? Галтарами ь управляли Лорио Бараско и Обвиниарх. Эрнани просто им не мешал. От эпиарха наследника было не больше пользы, чем от Беатрисы, Натрез о о т к а з а в ш е й с я покидать столицу. Эория была единственным в мире существом, п е р е ч а с ш и м человеку, без которого г а л ь т а р ы бы уже погибли. Закутанная в темно синее женщина, несмотря на беременность, казавшаяся хрупкой и юной, тихо сидела у окна, глядя бездонными глазами в небо, то синее, то черное, то кроваво красное. Если бы не память о брате, Эрнани был бы рад ее присутствию. Они оба были одиноки, потерянны, беспомощны, но не бесполезны. То, что эпиарх-наследник и жена Лорио Бараски остаются в цитадели, помогало поддерживать порядок и внушало надежду. Младший из братьев Раканов ничего не знал и не умел, но в отсутствие Эридани главой государства был он. И по о священным веками обычаю Анакса или м е с т о б л ю с т и т е л я престола оповещали о любой малости. Гонцы в бегали один за другим. Новости были плохими, хоть и не столь плачевными, как утром третьего дня, когда в спальню эпиарха наследника ворвался хаини из дома скал. От чего-то чудовища появились лишь в двух городах из четырех. Не было их и в цитадели. Видимо, не нашли дороги. Твари были с и л ь н ы и п р о ж о р л и в ы но даже они со временем насыщались, и их можно было убивать, хотя это было более чем непросто. За каждое уничтоженное чудовище Лорио Бараско платил десятками жизней. Полководец принял решение, сначала показавшееся Эрнани невозможным, но немного подумав, эпиарх понял, что другого выхода нет. Нужно было вывести из города людей, после чего разрушить пандусы. и оставить изначальных реветь среди созданных обвениями стен, уповая на то, что цитадель и города молнии искал останутся для них недоступными.